Медленно для моего текущего состояния стрелы с ярким оперением по дуге летели в сторону крыльца, как ни просчитывай траекторию, как ни танцуй, хоть одна, но достань. Я развернулся и, сорвавшись с места, прыгнул в коридор. Острая боль прострелила левое плечо. Вспышка отдалась перед глазами и сбила мне траекторию полета, а тупой и гулкий удар по спине придал скорости. Послышался треск приклада мосинки.